Глава 11. Сын, Светлана Николаевна гостила сейчас у Тимофея и по-хозяйски вошла к нему в кабинет. Насколько я помню, на днях у вас новогодняя корпоративная вечеринка по поводу выполнения годового плана. Ты должен быть на высоте, как положено руководителю крупного предприятия. И ты должен быть с дамой. Мы пойдем все вместе. Ты, я и Светочка. Пора уже начать создавать тебе правильный имидж а то с этой беловской историей твоя репутация сильно пострадала. Да еще развод! Не понимаю, почему все сочувствуют твоей бывшей Варваре? Ведь пострадал больше всего именно ты! Что за люди?» Тимофей хмыкнул и откинулся в кресле. Мать вела себя в его доме как хозяйка. Жили они здесь со Светланой уже больше месяца, и если от поползновений Алины Тимофей уберечь дом смог, то мать и не спрашивала его. Сразу начала переделки, перестановки, и от того уюта, который когда-то создала Варя, и который так нравился Тимофею, в доме почти ничего не осталось. Неприкосновенным был только кабинет. Тут мать была бессильна. А на остальное Тимофей махнул рукой. Против матери не попрешь. К присутствию Светланы он тоже привык, но никакого внутреннего трепета и влечения девушка у него не вызывала. Слишком манерная и слишком зависит от Светланы Николаевны. Однако, пока его не задевали, Тимофей закрывал глаза на инициативы матери. Но, похоже, мирное время в доме кончилось. Мать приступила к активным действиям. «Вместе пойдем», — передразнил он ее про себя. «Как еще пойдется?» Его прямо распирало устроить матери и Светлане приличный облом. А мать продолжала вещать и поливать грязью Варвару. Это была ее болезнь. Пока не выскажется негативно по поводу бывшей жены, не успокоится. «Представляешь, твоя бывшая снова учудила!» Это она о том, что Варя на всю положенную премию отправила посылки на фронт, конкретно ребятам их области. Как вообще кому-то пришло в голову наградить ее? Это мать о том, что Варю наградили медалью и вручили благодарственное письмо Министерства России. Да, он следил за жизнью бывшей жены, понимая, что никакого соединения семьи быть не может. Следил из-под тяжка, издали, тайно. Сожалел? Да. Но умом понимал, что развод был правильным делом. Варя с ее мягким характером не для него. Ломать ее и угнетать было нечестно. И он был даже рад, что на Вареном пути постречался Денис. Тот сумеет создать с Варей достойную семью. А Тимофей? Сейчас он мог признаться себе, что интрижка с Алиной открыла совершенно новые черты характера. Авантюрные, что ли? И ему теперь нужна другая женщина. Встретит ли? Вот вопрос. Не слушая больше мать, он обошёл её по дуге и направился на завод. Утро, вечер, выходной, рабочий день. Занят или свободен, у него теперь было одно место — завод. Здесь было дело его жизни, и он не собирался его терять. Запарковав машину у проходной, хотел пройти на территорию через служебные ворота как вдруг прямо перед ним какая-то девица, неловко взмахнув руками, чуть не завалилась на бровку грязного снега. Тимофей едва успел поддержать ее. «Осторожно!» — укорил он, приподнимая ее за талию одной рукой и переставляя на тротуар. «Так можно и расшибиться!» «Ох, спасибо, спасибо!» «Простите, не рассчитала!» Мило улыбнулась девица, сверкнув зубами. «Скользко! Надо было надеть удобную обувь, но я на собеседование, вот и вырядилась!» Смущённо призналась она. «Спасибо ещё раз». «Не стоит», — отмахнулся Тимофей. «А что за собеседование?» Они находились рядом с его заводом, но он никаких кастингов и собеседований не объявлял. «Но собеседование — это громко сказано», — рассмеялась девица, продемонстрировав кроме зубов весёлые ямочки на щеках. «Просто на заводе открылась вакансия в экономическом отделе, и я случайно узнала». Тимофей вспомнил, что действительно в планово-экономическом отделе сотрудница ушла в декрет. Хмыкнув, он более внимательно оглядел девушку. Лет 30. Приятной внешности. Невульгарно. Диплом. Опыт работы. Диплом с отличием. Опыт. 7 лет. Рекомендации. Все есть. Только я приезжая. Но я побежала. Пожелайте мне удачи. А зовут вас как? Анастасия! Уже на бегу крикнула девушка. Настя, значит. Приятная девушка решил Тимофей, и смутная мысль зародилась в его голове. Он предвкушающе хмыкнул и уже без нервов и дёрганий направился в свой кабинет. Позвонить что ли в кадры, пробормотал себе под нос. Хотя нет. Тамара Александровна монстр своего дела, не буду мешать. Примет хорошо, не примет ничего страшного. Найти девушку будет не проблема. Его нисколько не озаботило, что девушка значительно младше и по виду примерно ровесница Алины. Что ж, Он уже и не рассматривает женщин постарше. По его мнению, те 45, которые у него имелись, это самый продуктивный возраст. Он же не женщина, которая к этому времени уже увядает. Но не его это вина. В таком раскладе природы. Селяви. Варюш. Денис терся с утра на кухне с просительным выражением на лице. Завтра клининг закончит все работы, и в субботу мы можем переехать в дом. Иварь. «Не уезжай больше от меня, что бы ни случилось. Не сбегай, родная!» Он прижался к своей женщине и бережно провёл по голове, волосам, успокаивая и лаская, как маленькую. «Да я не сбегала, Дениска!» — оправдывалась Варя. «Просто подумала, что тебе надо поговорить с дочерью. Может, объяснить про нас всё. На вторую девушку я даже внимания не обратила. Я верю тебе, родной, верю!» Варя прижалась теснее и шаловливо пробежала пальцами по ребрам Дениса, вызывая котку. «Варька!» — дернулся Денис и рассмеялся. «Ну, держись!» Варя звизгнула и метнулась в спальню. Благо, ее квартира не была такой огромной, как особняк Дениса, и убежище она нашла быстро, только ей не помогло. Дверь не успела закрыться, а Денис уже был рядом, и, обхватив ее руками, поднял вверх. «А-а-а!» — загласила Варя, когда поняла, что тот хочет посадить ее на шкаф. «Отпусти! Все прощу!» – заливалась смехом. «И дашь?» – с подначкой отозвался Денис. «Да, бери, только отпусти!» «Ты сама согласилась!» – проурчал Денис сытым басом. И они еще раз повторили привычный утренний ритуал пробуждения, а потом уже вернулись на кухню. Денис завтракал и с любовью смотрел на свою женщину благодаря судьбу за их встречу. Другая бы на те откровенные провокации, что устроила его дочь, обиделась, закатила бы скандал или истерику. А Варя просто уехала, ничего не спрашивая и не выясняя. Да еще и подарила ему эти сумасшедшие ночи, когда он приехал за ней. Нет, Варя определенно подарок судьбы. Награда за долгие годы одиночества, за страх, что останется все же бобылем, никому не нужным огрызком. Но нет, нашлась его половинка. Спасибо Красникову за его измену. Усмехнулся про себя, обнимая и целуя свою любовь. Они молчали уже долго, обнявшись и пригревшись в руках друг друга. И вдруг Варя сказала. «Дэн, а давай распишемся пораньше, а то ждать еще месяц долго. Обстоятельства складываются так, что лучше нам быть женатыми», совсем тихо добавила она после паузы. «Я только за, Варь. А ты сама-то не обидишься? Может, ты хочешь свадьбу, гостей?» «Ой, Денис, мы же с тобой уже говорили об этом. Мне ничего не надо. Если можно, то просто расписаться в книге регистрации браков будет достаточно». Варя не объяснила, но Денис понял, почему у неё возникла эта мысль. Всё-таки её задела неприязнь Оксаны и то, что ей пришлось уехать из дома, где она уже больше месяца была хозяйкой. Спала с Денисом, готовила завтраки и ужины, прибиралась. Получилось, что она ушла практически из своего дома. Это было неправильно. Денис прекрасно понимал. А вот если бы она была официальной женой, никуда уходить было бы не надо. Да и Оксане пришлось бы смирить свой гонор. «Я всё понял, Варь, всё сделаю», — успокоил он жену. «Да, он считал Варю женой, несмотря на отсутствие штампа в паспорте. Поэтому через пару дней они заехали в свой районный ЗАГС и расписались в кабинете регистратора, тут же получив свидетельство о браке. То есть сразу после их разговора Денис договорился, и им всё приготовили», — поняла Варя. Этим они с Красниковым были похожи, быстро решали вопросы. Только Красников это делал большей частью с помощью денег, а Денис — с помощью связей. Ну и денег. Куда же без них? С этого момента Варя стала совершенно спокойна. Её новая жизнь устаканилась, и ей всё нравилось. Правда, были шероховатости. На Старый Новый год они пригласили детей в гости. Раз уж не получилось собраться всем на Новый год, «Решили попробовать со старым договориться», — шутила Варя. «На самом деле, они хотели все-таки отпраздновать свою свадьбу в очень узком кругу. Только они и дети». Марь Сергеевна и Варя вдвоем приготовили на стол. Варя активировала все свои умения и знания. С помощницей Дениса по хозяйству они давно нашли общий язык, так что с этой стороны все было в порядке. Первым приехал Димка. Денис как раз расчищал дорожку от калитки. В эти дни снег валил каждый день. «Дядь Денис, давай помогу! Вдвоем быстрее!» Сбегал сарачик за второй лопатой, и уже вместе они махом прочистили дорожку и парковку у ворот. Варя про себя тихо радовалась, что у сына и мужа отношения заладились. Затем приехала Маришка. Она называла Дениса строго по имени-отчеству. «Денис Данилович, мама! С Новым годом вас! С новым счастьем!» Она обняла их обоих и подарила скромный, но очень теплый подарок — их фотографию в красивой рамке. Фото делала сама Марина, когда они в сентябре гуляли в парке. Снимок получился очень атмосферным и романтичным. Денис и Варя держались за руки и влюблённо смотрели друг на друга. Варя держала в руке букет осенних листьев, который для неё собрал тогда Денис. «Спасибо, дочка!» Варя даже хлюпнула носом благодаря Маришку. «Спасибо, Марин!» — обнял пачерицу и Денис. И в эту сиропную ноту вклинился жёсткий голос Оксаны которая именно в этот момент появилась в гостиной. Фу, что за бред? Не было денег на приличный подарок? А я слышала, у тебя даже бизнес свой есть, сестренка», язвительно спросила Оксана, сразу испортив всем настроение. «Оксана, язык прибери и включи мозг», гневно шикнул Денис. Не получался у его дочери нормальный контакт с новой женой и ее детьми, несмотря на все старания Дениса. Естественно, о своей регистрации они детям сразу же сообщили. Но если Дима и Марина поздравили и обещали приехать, то Оксана сразу выразила недовольство. И регистрации втихую, как она выразилась, и свадьбы без людей на Старый Новый год. Для нее важным было шоу, праздник, статусная толпа, тем более что Денис и Варя — люди, известные оба. Поэтому она не понимала их скромность. Однако обратно не открутишь. Оксане пришлось смириться женить бы отца на Варваре, Но своё негативное отношение к мачехе она время от времени демонстрировала. Чтобы та не расслаблялась. Варя на это не реагировала. Оксана живёт далеко. И вообще не её дочь. А вот Денис бесился. Ему приходилось каждый раз ступаться за Варю, а это неправильно. Оксана должна, если уж не дружить с Варей, то хотя бы соблюдать нейтралитет. Ему было стыдно за дочь.